736. -е. Гуру. Окружающие вас люди, сами часто того не подозревая, являются орудиями для темных злоделателей, чтобы воздействовать на вас. Нередко используются даже друзья. Такой же зоркости и настороженность надо явить, чтобы всегда суметь распознать подбрасываемые темными злом. Часто их цель довести повторными и непрекращающими с попытками до отчаяния когда эта цель достигнута, в их лагере торжество. Но если все их старания приводят только к тому, что приближают к владыке и усиливают непреклонное желание держаться за него еще крепче и стать еще ближе, то окончательная победа над темными очень близка. Досаждение бесами — и испытание, через которое должен пройти каждый приближающийся к свету.